Глава 2. В одной из звездных систем первого протектората сектора Туран было очень тесно от невероятного количества боевых кораблей, собравшихся здесь со всех концов галактики. Пожалуй, все самые могущественные силы империи Мин прибыли сюда для того, чтобы выяснить, кто же из них будет управлять 150 тысячами звезд. Восемь флотов стояли друг напротив друга у древней столицы Алтарии, планеты крепости Сартакерта. В непосредственной близи от самой планеты расположились со своими кораблями пять туранских генералов. Звали их Энверсалах, Салах, Галин, Зо Адар, Саид Хасан и, конечно же, Тарик Хан, куда без него. Четверо первых до этого момента служили под предводительством диктатора Усема Бадура, являясь командирами его лучших легионов. Когда диктатор Бадур был убит генералом его гвардии Аттилой Вересом, туранские генералы со своими подразделениями отказались подчиниться новому господину и подняли против того открытый мятеж. Позже к их восстанию присоединился мятежный флот генерала Тарика Хана, скопище разбойников, солдат удачи и мародеров со всех пяти секторов империи. Благодаря своим новым неожиданным союзникам, туранцы сумели разбить флот Вереса, которым управлял генерал Карсон, и захватили Сартакерту. Сейчас пятеро генералов контролировали планету и находящегося в данный момент на ней императора Ванмина. У туранцев имелся в наличии огромный флот, состоящий из 50 с лишним тысяч боевых кораблей различного класса. Основу данного флота по-прежнему составляли 4 серых, по цвету обозначения на тактической карте сектора Туран, легиона. В каждом из этих подразделений, за исключением легиона Энвера на сегодняшний момент находилось по 7-8 тысяч вымпелов. Хотя они и превосходили стандартный имперский легион в численности, но по качественному составу были гораздо слабее. Все дело в том, что большинство кораблей в Туранских легионах составляли легкие крейсера мятежников из флота Хана, по пять которых тот отдал в каждый серый легион. В прошлом Туранские легионы сильно пострадали в боевых действиях, сначала с союзным флотом Птолемея Янга, а затем и в противостоянии с эскадрами Атилы, и от этого остро нуждались в пополнении. Хитрец Старик Хан, у которого под рукой оказалось огромное количество всякого сброда со всех концов Империи, воспользовался удобным моментом и поменял один к пяти свои разношерстные корабли на крейсеры и линкоры легионеров. От каждого легиона Хану переходило тысяча вампилов. он же взамен, как было уже сказано, отдавал пять тысяч своих кораблей. Энверсалах являлся единственным из генералов, кто не согласился на подобный, как он считал, глупый и недальновидный размен. Опытный командующий оставался во главе своего маленького четырехтысячного отряда, но, по крайней мере, был уверен в своих экипажах, как в самом себе. У самого же Тарика Хана в его подразделениях кораблей было больше, чем у всех остальных союзников вместе взятых, почти 30 тысяч. Собранные в три Тумена, а теперь еще и усиленные тремя тысячами линейных крейсеров, они представляли серьезную силу в секторе боя. Таким образом, объединенный флот туранских генералов не был однородным и состоял из двух частей, что не могло не сказаться на его боеспособности. Однако туранцы, испокон веков, еще со времен земного периода, считались бесстрашными воинами и никогда не старшились вступать в сражения, даже с намного превосходящими их силами противника. Вот и сейчас все они выстроились в нескольких миллионах километров от орбиты планеты и наблюдали на своих тактических картах и экранах сканеров, как в Сартакерте, приближаются бесчисленные эскадры их непримиримых врагов, главным и самым опасным из которых, появившимся в звездной системе из-под пространства, был огромный 70-тысячный флот первого министра империи Птолемея Янга. Флот Птолемея с момента противостояния того с генералом Павлом Петровичем Дессе у старых императорских верфий существенно поредел. Дело в том, что после безрезультатного сражения у главного Эллинга авторитет первого министра был сильно подпорчен. Его труслость во время боя, да и в целом неуверенное командование вверенными ему легионами привели к тому, что союзный флот – считавшийся до этого момента самым большим в империи Мин, стал быстро раскалываться на части, будто айсберг, попав в теплое океанское течение. Первым союзный лагерь покинул генерал-министр Кали, при этом сумев увлечь за собой и уведя из расположения флота мятежный четвертый Желтый Легион. Затем практически все остальные князья-протекторы со своими частными флотами поочередно стали выходить из-под командования Птолемея. Покидали они первого министра потому, что, как прежде всего, они горели желанием продолжать сражаться с генералом Полем Десса, самым знаменитым и уважаемым флотоводцем в империи. В дополнение, когда в большой лагерь Птолемея пришла весть о том, что на планете крепости Сартакерта у их противников собраны все атрибуты власти, а именно император Ван Мин, его министры и двор, а также императорская технопечать, большинство имперских князей решили самостоятельно попытать счастье в борьбе за власть поэтому они увели свои эскадры в родные протектораты и стали усиленно готовиться к военному походу в сектор Туран, к Сартакерте. Сам же Птолемий Янг, хоть и в одночасье потерял половину своего прежнего флота, тем не менее все еще продолжал оставаться самым влиятельным вельможей государства. Он заключил временное перемирие с Павлом Петровичем Дессе и увел оставшиеся в своем подчинении корабли из сектора императорских верфей к Астрополису. Там первый министр объединил свои легионы с порядевшими когортами генерала Ивана Корда и гарнизонными центуриями подконтрольных себе протекторатов. Таким образом, Птолемей на сегодняшний момент, несмотря на все поражения и неудачи, вновь стал обладателем огромного флота в 75 тысяч вымпелов. По большей части его армада состояла из «желтых легионов», ранее располагавшихся в секторе «Яшмовый пояс». Экипажи «Яшмовых легионов» от просто канонира до легата – С самого начала были опорой династии Мин, и теперь все они служили первому министру как единственному легитимному сановнику, оставшемуся у власти после раскола империи. Легионеры рассчитывали на то, что Птолемей освободит сына их любимого императора из рук мятежников и снова восстановит порядок в государстве. Также во флоте Птолемея находилось и несколько легионов из других секторов, чьи протектораты лояльно относились к власти первого министра. Оставив один из регулярных легионов охранять планету Астрополис, Толемей и его ближайший помощник, генерал Иван Корда, направили остальные свои корабли в сектор Туран, чтобы поскорее освободить императора Ванмина и его мать. Уверенные в своих силах, они спешили первыми оказаться у зеркальных стен Сартакерты, но просчитались. Их соперник, бывший не так давно начальником штаба флота Птолемея, генерал Павел Петрович Десса по прозвищу «Северный Лис», С помощью своих разведчиков, зондов и агентуры зорко следил за любым передвижением кораблей первого министра. И когда ему доложили, что почти все «желтые легионы» неожиданно покинули большой походный лагерь и совершили гиперпрыжок в неизвестном направлении, опытный генерал сразу понял, куда они направляются. Лис Десса немедленно приказал своему флоту также сниматься с якоря и идти параллельным Птолемею маршрутом. Под рукой Десса находилось в данный момент 40 тысяч боевых кораблей. Основу его флота составляли синие легионы сектора Северной, а также сводные легионы из остальных секторов империи. Северян в сводных легионах также оказалось большинство, поэтому для простоты все они получили синий цвет, как свой основной тактический. Флот Павла Петровича также сильно пострадал в прошлом сражении с Птолемеем но Десса сумел восполнить численность своих поредевших подразделений эскадрами мелких князей и приторов, а также отрядами двух своих верных помощников – Александра Василькова и Брин Уайт. Основной причиной того, что к десса во флот охотно нашли новые подкрепления, было то, что прославленный флотоводец десятилетия возглавлял одну из самых старых частных военных академий в Империи. Через его школу Прошли многие из сегодняшних легатов, старших центурионов и генералов, и все они продолжали любить и уважать своего учителя и наставника. Павел Петрович всегда с теплотой и заботой относился ко всем своим ученикам, чем заслужил их любовь и преданность. Когда произошел раскол в союзном флоте между Лисом и Птолемеем, и людям и альтерианцам из офицерского корпуса, было непонятно, чью сторону принять в этом противостоянии, именно тогда многие из них и сделали выбор в пользу своего учителя. Первый же министр не обладал таким авторитетом среди военных, и от этого в тайне завидовал Дессе черной завистью. Таким образом, у генерала Десса, не обладавшего ни титулами, ни обширными родовыми территориями космического пространства со своей клиентелой, появился большой и надежный флот, способный на равных противостоять флоту Птолемея. И сейчас его восемь синих легионов впрыгнули в систему Сартакерта из-под пространства одновременно с кораблями первого министра. Опытный боевой генерал сразу же послал малые группы своих разведчиков в разные концы звездной системы с целью обнаружения скрытых засад, если таковые имелись. Одним из таких разведывательных отрядов командовал я, ваш покорный слуга. Тем временем все три упомянутых флота расположились друг напротив друга на безопасном, защищающем от внезапного нападения, расстоянии. Как только это произошло, практически сразу, система стала заполняться кораблями других игроков. На арене появились князья-протекторы, которые, осознав, что именно здесь и сейчас у стен планеты-крепости решается судьба Империи, со своими фамильными эскадрами поспешили на дележку пирога. Первым из них, со всех ног мчавшихся к планете Сартакерта, был флот Игнатия Веты, могущественного плебейского князя из сектора Западная Гэкзархия. Этот альторианец являлся одним из шести самых влиятельных вельмож своего сектора, и носил древний и забытый титул Гегзарх. Западная Гегзархия до того, как вошла в состав империи Мин, управлялась именно князьями-гегзархами, в число которых входила и семья Веты. Игнатий Вета невероятно гордился своим древним титулом, по праву считал себя стоящим выше большинства остальных плебейских и патрицианских родов сектора. Сейчас Игнатий вел к планете свой фамильный флот, состоящий из личной гвардии, отрядов боевых крейсеров, его клиентов и вассалов, а также двух регулярных имперских легионов, которые Вето незаконно присвоил. Это была распространенная практика среди князей-протекторов. Штатный имперский легион, по правилам, должен был располагаться в каждом протекторате государства. На окраинах империи очень часто материальным обеспечением таких подразделений занимались непосредственно сами князья-протекторы, управляющие этими провинциями. Солдаты и офицеры легиона, таким образом, со временем практически полностью становились зависимыми от местного вельможа. Князь мог влиять на назначение командующего легионом и высших его командоров, поэтому зачастую эти должности получали его родственники или ставленники. Так как легионы после приписки к протекторату, как правило, не ротировались и оставались на месте в течение длительного времени, Они, по сути, превращались в карманные армии местного главного аристократа. А когда в последние годы правления Гуанмина империя зашаталась, многие легионы в полном составе стали открыто переходить под знамена того или иного князя. Таким образом, у Игнатия Веты на данный момент под командованием находилось 20 тысяч вымпелов. Это был очень сильный флот, и с ним князь без преувеличения мог рассчитывать захватить Сартакерту и первым освободить маленького императора Вана. Помешать ему в этом захотел другой влиятельный аристократ из того же западного сектора. Этим человеком был никто иной, как князь Виктор Висконти со всем своим огромным семейством. Семья Висконти также носила древний титул – гекзархов получив, однако, его не так давно, и считалась второй после рода вето семьей по значимости в секторе. Она могла называться и первой, но природная плодовитость представителей данной семьи сильно мешала этому. Каждый уважающий себя Висконти – Обязан был произвести на свет не менее дюжины, и это только лишь сыновей. О дочерях и внебрачных детях даже не стоит упоминать, их вообще никто не считал. Результатом такой многодетности явилось то, что огромные доходы от родовых планет семьи постоянно дробились между бесчисленными наследниками, что и не позволяло Висконте стать самыми могущественными правителями у себя в секторе. Однако большая семья имела и существенные преимущества. Практически все старшие командоры фамильного флота приходились друг другу родственниками. Они стойко сражались в строю и не бросали своих родичей в минуту опасности. Соответственно, и предательство внутри флота Висконти было случаем крайне редким. Князь Виктор, так же как и Игнатий Вета, сумел переманить к себе на службу два Красных имперских легиона и до краев наполнить их своими племянниками. Всего под знаменами данной семьи сейчас находилось 18 тысяч боевых кораблей. Они шли параллельными походными колоннами и шумно спорили между собой в эфире о том, кто первым ступит на землю Сартакерты. По космическим меркам, совсем рядом с ними, практически на расстоянии выстрела из дальнобойного орудия, двигался еще один флот. Он был немного меньшим по количеству вымпелов, но такой же мощный и сплоченный, как и предыдущий. Вел его князь-протектор Кертис Хорн, третий гекзарх из Красного Сектора. Род Хорнов был не так могущественен и богат, как первые два, но также представлял собой грозную силу, способную побороться за влияние в империю Мин. Хорны, представители древней криптонемецкой семьи воинов и банкиров лиги, испокон веков были замкнутыми и молчаливыми людьми, не привыкшими родниться с другими фамилиями. Они тихо жили в своем отдельном мире вот уже 300 лет, сначала контролируя территории пространства земной федерации, а затем и звездные системы которые сейчас официально назывались Третий протекторат сектора Западная Гексархия. По сути, это уже были их родовые планеты, к которым князья относились бережно и ревностно их охраняли. Хорны были крайне воинственными, но в то же время законопослушными людьми. Если из столицы никто им не мешал и не вмешивался в их дела по управлению Третьим протекторатом, они сидели спокойно и исправно платили налоги и взносы в имперскую казну. Но как только кто-либо пытался залезть к ним в огород, весь рот поднимался как по боевой тревоге, и воинственный запал данного семейства трудно было чем-либо остановить, кроме как плазмой тысячи дальнобойных орудий. Так же тихо и спокойно хорны сидели до того момента, пока внезапно не умер император Гуаннин. В результате внутри дворцовой чехарды, после того, как власть над новым императором захватил диктатор Усембадур, Тот стал самовольно назначать на посты князей-протекторов верных себе людей и альтерианцев. По ошибке, либо по недомыслию, но упомянутый нами ранее Третий Западный Протекторат, указом Бадура, был передан во владение другому аристократическому роду. В ту же секунду флот князей-хорнов выступил на войну с диктатором, и одним из первых присоединился тогда к союзному флоту Птолемея Янга. Также Кертис Хорн... Ушел одним из последних от Птолемея, когда начался раскол в рядах его союзников, настолько он был законопослушным человеком. Но в данный момент князь Хорн являлся прежде всего главой собственного клана и защищал лишь свои собственные интересы. В составе его флота не было имперских легионов, но и без них эскадры Хорна были невероятно мощными и боеспособными. Князь муштровал свои подразделения каждый день, даже в мирное время, такова была традиция семьи. Десять тысяч крейсеров и линкоров, закованных в геронова-немедийскую броню четвертого уровня, шли атакующим клином к Сартакерти. Кертис Хорн не стремился, в отличие от большинства остальных, сесть на трон или контролировать маленького императора Вана. Князь хотел лишь получить от того гарантии на вечное владение своим родным третьим протекторатом. С противоположного направления к планете приближался еще один крупный флот – Во главе него стоял один из самых влиятельных князей протекторов и губернаторов сектора Яшмовый пояс – наш старый знакомый Василий Иванович Козицын. Семья Казицыных изначально проживала на планетах сектора Северной, но давно переселилась в центральные системы империи, где получила во владение шестой желтый протекторат. Это произошло практически сразу после восшествия на престол императора Гуанмина. Гуанмин оценил верность адмирала козицына которую тот проявил в борьбе императора за власть над Альтарией и приблизил Василия Ивановича к себе, присвоив ему княжеский титул. Шестой протекторат стал новой родиной для Козицына, куда он переселил многих своих родственников и бывших ветеранов своей дивизии из северных территорий. Василий Иванович продолжал верно служить династии и охранять вверенные ему территории. Козицын, как многие другие, не стал подчинять себе имперский легион, располагавшийся гарнизоном в его системах о чем сейчас, кстати, сильно жалел, так как 6-й Желтый Легион теперь находился у Птолемии Янга. Но наш генерал-губернатор и без этого располагал большим фамильным флотом, способным на равных противостоять любому другому. К тому же Казицын охотно принимал в свои ряды всех не присоединившихся мелких князей и приторов севера и центра империи. По итогу флот князя на сегодняшний момент насчитывал 12 тысяч вымпелов. Сам Василий Иванович, конечно же, не помышлял ни о какой верховной власти. Он просто не мог больше находиться в лагере Птолемея, который давно дискредитировал себя как флотоводец и честный политик. Ближе всего по духу к Казицыну был генерал Польдесса, но и в нем Василий Иванович не видел лидера, способного возглавить союзников и успокоить империю. В связи с этим Козицын шел к Сартакертии, скорее потому, что туда шли все остальные – Отважный генерал-губернатор пока не решил, за кого будет играть на этой шахматной доске, рассчитывая, что судьба сама решит это за него. В отличие от Казицына, лидер, который вел последний из записываемых нами флотов, очень хорошо знал, чего хочет и как ему действовать. Этого человека звали Сет Кали, князь империи и ее генерал-министр второго уровня. Министр Кали не был главой рода, он был старшим сыном и наследником князя Амара Кали. Одного из самых влиятельных вельмож сектора Ариса. А пока Сет не возглавил свою семью, он, как крайне амбициозный, умный и жестокий человек, всячески пытался добыть себе славу великого флотоводца и управленца империи. Кали брался за любые, самые сложные дела, и, как правило, выполнял их, несмотря ни на что. Для него не существовало никаких моральных преград в достижении конечной цели. Если нужно было предать, он предавал. Если нужно было убить, убивал. Будучи еще совсем молодым человеком, Сет уже знал, что не остановится на пути к вершине власти, даже когда станет главой рода, ибо этого звания для удовлетворения амбиций ему было уже мало. Во время последней битвы между Птолемеем и Полем Дессе Сет возглавлял авангард первого министра. Несмотря на то, что Кайли сражался искусно и храбро, он не добился победы над Элисом Десса во многом из-за неумелого командования флотом министра Янга. После боя эти двое сильно повздорили, и Сет Кали покинул большой лагерь, прихватив с собой самое боеспособное подразделение во флоте Птолемея – 4-й Желтый Легион. Легионеры из 4-го коллегиально избрали Кали своим новым командующим и поклялись ему в верности. Вскоре к его легиону стали прибывать другие подразделения и одиночные корабли из быстро тающего флота первого министра. Сет полностью восстановил численность своего, сильно поредевшего в бою подразделения – принимая в свои ряды только самые мощные и боеспособные крейсеры и линкоры. Генерал-министр с удовольствием для себя отметил, что его легион теперь может считаться одним из лучших в галактике. Сравниться с четвертым желтым по мощи могла лишь имперская гвардия, но вся она была практически уничтожена, сражаясь под знаменами Атилы Вереса. Сет внимательно следил за передвижениями всех своих потенциальных противников, и как только флоты тех зашевелились, Он повел свой легион в самую гущу намечающихся событий, благо его небольшую по численности эскадру не нужно было долго подготавливать к переходу. Калли появился у Сартокерты во главе шести тысяч крейсеров и линкоров самого высокого класса и размышлял, как и кому подороже продать себя в этой намечающейся схватке. Его флот был самым маленьким, хотя и самым стойким из всех остальных, В этой мешанине среди огромных армий экипажи генерала-министра могли раствориться и безвестно погибнуть, а он этого не хотел. У Кали было самое сложное положение. Так получилось, что со всеми другими игроками, может лишь за исключением губернатора Козицына, Сет успел испортить отношения. И уж точно никто из этих князей и генералов не стал бы выручать его в предстоящей битве. Мысли роились в голове Сэда Кали, просчитывая все возможные варианты развития событий. Итак, все действующие лица сошлись в одной точке пространства, чтобы наконец-то решить главный вопрос – кто же будет управлять империей? Безусловно, сейчас здесь были не все представители могущественных кланов. Не так давно погибшие князья Бартоломей Сура из сектора Ариса и Харви Барана из западной Гигзархии являлись главами своих могущественных семейств, но их родственникам и наследникам пока было не до сегодняшней дележки. Были еще северные русские приторы и туранские князья и эмиры, которые до сих пор не участвовали в битве за власть над тысячами звезд. Все они собирались силами и были готовы в скором будущем присоединиться к разгорающемуся пламени гражданской войны. А пока 250 тысяч боевых вымпелов выстроились друг напротив друга, готовясь к беспощадной мясорубке.